был изумлен, увидев 13-летнего мальчика довольно слабой наружности. Он с недоумением обратился к Кириллу Петровичу и ждал объяснения. Кирилла Петрович стал тут же рассказывать утреннее происшествие, не упоминая, однако же, о Марье Кирилловне. Исправник выслушал его со вниманием,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 Окошко поднялось, и старуха показалась. «Бабушка, хлеба!» — сказал мальчик. «Я с утра ничего не ел, умираю с голоду». «А, это ты, Митя! Да где ж ты пропадал, бесенок?» — отвечала старуха. «После расскажу, бабушка. Ради бога, хлеба!» «Да ж в избу!» «Некогда, бабушка! Мне надо сбегать еще в одно место! Хлеба! Ради Христа! Хлеба!» «Эк и не посет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 Свистнул свистом пронзительным и отрывисто и стал слушать. Легкий и продолжительный свист послышался ему в ответ. Кто-то вышел из рощи и приблизился к нему.